Глава 18. Протоколы. Из дневников за 10 и 11 апреля 1897 года. Война окончилась. Симонини зажил по-прежнему. Хваление небесам. При подобном количестве убитых вопросы наследования во множестве семей встали остро. Убиты были в основном молодые не успевший написать завещание. Симонини был завален работой и удоволен вознаграждениями. Как превосходен мир после того, как принесут порядочную очистительную жертву. В дневнике его совсем мало говорится о рутинной работе нотариуса. Чувствуется одна неприходящая забота, как бы пристроить в хорошие руки документ о ночном пражском слете. Симанени не знал, чем в то время занимался Герша, но мечтал его опередить. В частности, потому что, как это ни курьезно, евреи на все дни коммуны куда-то поисчезали. матёры заговорщики организовывали за кулису коммуны? Или, напротив, жадные сборщики капиталов попрятались в Версаль и отсиделись, готовя послевоенный триумф? Но ведь они приспешники масонов. А масоны в Париже примыкали к коммуне. А коммуна убила архиепископа. Без евреев все это не могло обойтись. они детей убивают. Понятно же, что и архиепископов. Под все эти размышления он себе жил, пока в 1876 году В его дверь не позвонил какой-то пожилой в сутане человечек. Симонин решил, что этот из обычных сатанистов за просфорами. Но всмотревшись попристальнее, под побелевшими, однако аккуратно уложенными волосами, обнаружилась постаревшая приблизительно на тридцать годков физиономия иезуита Падре Бергамаски. Изуиту было труднее уверить в себя, что это точно Симонино, знаемый подростком, а ныне обросший большой бородой, которая после объявления мира моментально почернела, сохранив ненавязчивую просить, как и положено сорокалетнему. Потом глаза его все-таки просияли, и он проговорил с улыбкой. «О, Симонино, это ты, мой мальчик?» — Что ж не пускаешь меня в дом? Зачем ты держишь меня на пороге? Он улыбался, хотя... — Если мы не желаем называть это улыбкой тигра, назовем, ну, улыбкой кота? Симонини провел его на верхний этаж и спросил, как вы нашли меня. Э — -э, мальчик, — отвечал ему Бергамаски, — ты что, не знаешь, что иезуит ушли черта? Пьемонцы выгнали наших братьев из Турина, но я сохранил связи со старыми знакомыми. От них мне стало известно, что ты, во-первых, подвязаешься нотариусом и строгаешь поддельные завещания, но это мне знать без надобности. А вот, во-вторых, дошло до меня, что именно ты, оказывается, преподнес пьемонским тайным службам лживое донесение, где фигурирую и я в качестве советника Наполеона Третьего, будь-то я агитирую против Сардинских королевств и Франции на Пражском кладбище. Недурно заверчено. Жаль, что ты списал все это у безбожника Сю. — Ну, мне захотелось поквитаться с тобой. А ты как раз отправился в Сицилию с Гарибальди. Дальше и вовсе исчез из Италии. Генерал Негри де Сен-Фрон отзывчиво относится к запросам общества Иисуса. Он посоветовал мне ехать в Париж, где наши братья обмениваются сведениями с имперскими осведомительскими службами. От них я и узнал, что ты связался с русскими и что твой донос о нашем якобы собрании на Пражском кладбище перелицован в донос на евреев. И в это же время мне доложили, что ты шпионил за неким Жоли. Я ознакомился с редким экземпляром его книги, содержавшимся в кабинете у Лакруа. Это был герой полиции, отдавший жизнь в вооруженной борьбе с карбонариями-динамитчиками. Я обнаружил, что Жоли все списал у Эжена Сю, а ты списывал уже у Жоли. И дополнительно ко всему немецкие собратья по иезуитскому ордену сообщили мне, что некий Герша тоже изложил байку про церемонию на кладбище, и в его рассказах евреи говорят приблизительно те же самые вещи, которые ты наплел в донесении для русских служб. Я-то знаю, что первоначальная история, где участвуют иезуиты, была сфабрикована тобою, и на несколько лет раньше, чем вышел, Романишка Герша. Наконец, хотя бы кто-то отдает мне должное. Погоди, я не кончил. Дальше, по случаю войны, осады и коммуны, Париж стал вредноват таким, как я, носителем ряс, и я удалился. Но теперь все же пришлось ехать в Париж и разыскивать тебя, потому что года два назад история с евреями на кладбище вдруг вышла в печать в одной санкт-петербургской книжонке. Там ее выдают за кусок из романа, основанного на исторических фактах. То есть в основе опять-таки книга Гердше. Ну вот. Через год тот же текст перепубликовали в Москве. В общем, там у них готовится какое-то государственное гонение на евреев. Евреев пытаются представить как угрозу. Однако евреи угроза также и нам, и изуитам. Они со своим еврейским союзом прячутся за спинами масонов. Его святейшество, в конце концов, приняло решение дать бой этим врагам Церкви Христовой. Тут-то и пригодишься ты, Симонино, дружок мой, чтобы искупить вред, который нанес мне и моим сотоварищам в Пьемонте. Ты оклеветал иезуитское общество. Теперь отслуживай. Ну и дьявол! Эти иезуиты побили Эбютерна, Лагранжа. И Сен-Фрона, сумели выведать все обо мне. Секретные службы и иезуитам не нужны, потому что они сами и являются секретной службой. У них есть собратья в каждом дальнем уголке мира. Они следят за всем, что где бы то ни было сказано, на каком бы то ни было из языков, образовавшихся при крушении Вавилонской башни. После поражения коммуны жители Франции — Даже ярые антиклерикалы сделали шибко верующими. Поговаривали о строительстве храма на Монмартре в знак общественного искупления трагического и безбожного прошлого. Наблюдалось духовное возрождение. А значит, возрождать сделалось выгодно. «Идет, святой отец», — произнес Симонине. «Говорите, что от меня требуется. Требуется развить и усугубить». Поскольку речью твоего раввина с немалым успехом торгует Гетша, надо, во-первых, обогатить речь и приукрасить ее по мере возможностей, а во-вторых, сделать так, чтобы Гетша перестал ею торговать. А как воздействовать на этого жулика? Скажу немецким братьям, чтоб не спускали с него глаз, а в случае чего нейтрализовали». По тем деталям его жизни, которыми мы располагаем, он поддается нажиму. Ты должен приняться за работу и сделать из выступления Равина новый документ, почетче и поподробнее, с привязками к нынешней политике. Перечитай, кстати, книжицу Жоли. Надо заострить этот, как его, еврейский макиавилизм их всемирные замыслы по части разрушения государства. Бергамаски прибавил еще, что для вящей убедительности хорошо бы вернуться и к пророчествам абата Баррюэля, и особенно к тому письму, которое в свое время направлял абату Баррюэлю, Симониниевский дедушка. Сохранилась ли у Симонини копия, которую, в частности, вполне можно презентовать как оригинал, отправленный Баррюэлю? Копия, конечно, нашлась в глубине шкафа в старой шкатулке. Началась торговля с Бергамаски о цене за столь важный документ, и езуиты известны с каридностью. Симони немало что сумел выторговать. И в июне 1878 года вышел номер Контемпорен с публикацией воспоминаний отца. Гривеля, близкого к Брюэлю. Еще там были другие сведения, собранные Симонини из разных мест, и письмо покойного дедушки. «Пражское кладбище подождет», — учил падре Бергамаски. «Сильно много сенсаций разом. Напрасная трата. Публика поохает и забудет. Необходимо их дозировать. Сенсации. Подавать маленькими порциями» и при каждой новой сенсации следует активно напоминать о предыдущих. Симонини в своем отчете не скрывал открытого довольства тем, что дедушкино письмо зажило новой жизнью. Он как будто даже тщеславился добродетельностью поступка, как тот, кто выполняет нравственный долг. Он запоем редактировал, расцвечивая и обогащая речи Равина, Перечитал жули и убедился, что тот свободней, независимей от Эжена-Сю, нежели казалось при первом чтении, и что своему Макиавелли Наполеону Жоли приписывает множество таких низостей, которые замечательно поддаются перелисовыванию в низости евреев. Материала собралось слишком много, и был он слишком разносортен. Порядочной равинской речи, которая могла бы произвести сильное впечатление на католиков, следовало целить на то, что евреи умышленно подрывают нравственность. Вдобавок к этому имело смысл позаимствовать у Гужено де Муссо идею физического превосходства евреев, а у Брафмана идея о том, как евреи порабощают христиан через ростовщичество. В то же время для республиканцев требовалось другое. Чтобы их пробрать, следовало жать на тему всепроникающего еврейского контроля над органами печати. А на предпринимателей и мелких вкладчиков, на всех тех, кто доверяется банкам, но всегда с опаской, поскольку принято считать, что банки вотчина евреев, на этих, думается, мог бы подействовать рассказ о финансовых интригах мирового еврейства. Вот так, по шашку, по идеечке, вырабатывался у Симонини замысел, который сам, хотя автор и не знал, а был по сути еврейским и каббалистическим. Ни к одной только сцене на опражском кладбище надлежало сводиться делу. Ни к одной только речи раввина. Он создаст несколько вариантов речей.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 Расчитанные на духовенство. Симони не кончает рассказ о своей тогдашней работе, характерным примечанием. К декабрю 1878 года стало известно о кончине Герша. Он, похоже, залил себе до смерти глотку одуряющим немецким пивом. И тогда же сохранили несчастного жули. От всегдашней своей печали он пустил наконец себе пулю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 если не стараясь нарочно все позабывать, непроизвольно вытесняет из памяти некоторые эпизоды. А на самом деле было так. После того, как напечатали «F contemporan письмо его дедушки, Симони не получил записку от Герша. Она была написана на грамматически неверном, но очень решительном французском. «Дрожайший капитан» говорилось в ней.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 И учтите, что Жоли — адвокат, так что дельце вам сулит дополнительные неприятности. Встревоженный Симони не обратился к отцу Бергамаски. — Ты сам займись Жоли, а мы займемся Гердше". прошелестел тот. Симони не задумался, как же ему заниматься Жоли. А уже подоспел посыльный с билетиком от Бергамаски. Бедный господин Гердше мирно испустил дух в собственной постели,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 о самых последних неприятностях. Большинство парижан, читающих журналы, хотя не все ничтожества, имел он в виду и читателей, и редакции, полагал его коммунаром, в то время как он отвергает и насилие, и революционную дурь. Да, он восстает против политической беспардонности этого греви, который выдвинул свою кандидатуру в президенты республики,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 Коротко говоря, половина французских журналистов бросается на него слайм, и только Фигаро печатает его обличительный текст, а все прочие отказались печатать даже объяснительные письма в редакцию. Вообще-то Жоли выиграл свою битву. Он заставил Греви отказаться от самого движения. Но Жоли относится к таким людям, которые не удовлетворяются полумерами —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 не говоря уже о тех, которые и до того были гласны. И знаете, что я сказал этим негодяям, коим причисляю и судей? Господа, я не побоялся империи, хоть она и затыкала всем бамрты, рты. А теперь мне смешно глядеть на вас. Вы подражаете ее худшим качествам. Тогда они попробовали лишить меня слова, но я сказал. Господа.